Как разобраться с комивоэжором? Все мы прекрасно знаем о существовании науки под названием комивоэжеризм. Она чем-то сродни психологии. Только задача психологов — добиться взаимопонимания между людьми. А задача комивоэжоров, в частном случае, заставить нас купить какое-нибудь барахло за максимально большие деньги. Почему я написал в частном случае? Потому что сам термин коммервоежор охватывает довольно большое количество профессий. Мне бы не хотелось грести их всех под одну гребенку. Существуют коммервоежеры, которые колесят по стране и миру, отыскивая для фирм, которые они представляют, новые рынки сбыта, заключая контракты и партнерские соглашения. Эта профессия уважаемая и полезна. Я же в этой статье буду говорить о способах предохранения против мелких, уличных или квартирных торговцев уцененкой и неликвидами. Наконец, нашел, куда ввернуть этот термин. Потому что ликвид он вам не продаст. Его задача – заставить вас купить совершенно бесполезную вещь. И эти ребята ловко пользуются нашей доверчивостью, открытостью и благожелательностью. Если у вас есть желание доверительно общаться с этими негодяями, если вы готовы тратить деньги на всякий мусор, тогда не читайте эту статью. Если же вы хотите уметь дать отпор подобным типам, тогда что? Правильно, читайте дальше эту статью. Итак, разновидность первая – уличный коми жор Он обычно дежурит у входа в дорогие магазины и набрасывается в тот момент, когда вы только-только вболзаете из машины. Заметьте, какой он коварный. Ему обязательно машину подавай, причем более-менее дорогую. Попробуйте подъехать к бутику от Версача на Запорожце или велосипеде Урал. Ручаюсь, этот негодяй не обратит на вас никакого внимания. Кстати, это один из способов избежать встречи с ним. Его методики обработки лопоухого простака, это про нас с вами, весьма разнообразны и выбираются на месте в зависимости от вида и типа клиента. Мы у них подразделяемся на несколько категорий. Простак обыкновенный, простак горделивый, простак идиот, подозрительная скотина, хитрая сволочь. С простаком обыкновенным коми-выезжор особенно не церемонится. Небрежно подходит, отрекомендовывается представителем какой-нибудь несуществующей или наоборот очень известной фирмы, после чего разворачивает перед ним целый спектр высококачественных товаров, которые он может предложить здесь, на месте, с гигантской скидкой, потому что, дескать, фирма сегодня делает распродажу. Для простаков обыкновенных, кмв применяет один нехитрый прием. Первый товар, который он вам предлагает, действительно полезен в быту и стоит немного дешевле, чем в магазине. Если вы на это покупаетесь... Дальше вам быстренько всучивают кучу всякого барахла. По цене значительно больше, чем в магазине. И, разумеется, без всякой гарантии. Если вы производите впечатление простака-идиота, то комивый и жор даже не будет проворачивать хохму с первым дешевым товаром, а сразу впихнет кучу барахла. Как же вести себя нам, простакам, при встрече с этим негодяем? Есть разные методики. Самый простой – бабахнуть в него из гранатомета. Но ради этих деятелей возить с собой в машине гранатомет неэффективно. Поэтому рассмотрим другие способы.